А ведь у господина Пачаури есть заместители, советники и тому подобное. Они тоже поди в советах директоров различных компаний состоят. Все эти руководящие верхушки просто необходима борьба с потеплением. Иначе такие прибыли пропадут. Вот чего я не пойму, так, куда, так это куда делся здравый смысл образованных людей. Существует график изменения глобальной температуры за последние 2000 лет. Он никем не оспаривается и переходит из издания в издание. Достаточно одного взгляда на этот график, чтобы увидеть, что тысячу лет назад температура была выше, чем сейчас. Но никакими катастрофическими выбросами co 2 в те времена и не пахло. Человечество было меньше во много раз, и тяжелой промышленности даже в пеленках еще не существовало. Чем же тогда было вызвано это потепление? И каким образом без Киотского протокола от него удалось избавиться? Альберт Гор был в течение 8 лет вице-президентом и участвовал в президентской гонке в 2000 году. Но я не об этом этапе его жизни и карьеры хотел рассказать. Альберт Гор создал фильм «Неудобная правда» о воздействии человека на климат, получив в 2007 году два Оскара. В том же году ему была присуждена Нобелевская премия мира за работу по защите окружающей среды и исследованиям по проблеме изменения климата. С лекциями на тему изменения климата он объездил десятки городов мира. Потом в прессе появлялись сообщения, что гонорары за эти лекции доходили до 100 тысяч долларов. А в 2009 году разразился скандал, в котором оказались замешаны ряд членов межправительственной группы экспертов по изменению климата, в составе которой работал Гор. Их обвиняли в искажении и фальсификации данных, противоречащих теории глобального утепления. Интересно, что в том же 2007 году на Нобелевскую премию мира была номинирована и Ирена Сандлер, но жюри присудило награду именно Альберту Гору. Ирена Сандлер была польская активистка движения сопротивления во время Второй мировой войны. Она была сотрудницей Варшавского управления здравоохранения и член польской подпольной организации. По долгу службы Ирена часто посещала варшавское гетто, где следила за больными детьми. Она и ее товарищи вывозили детей из гетто, которых далее передавали в польские детские дома, в частные семьи и в монастыри. Одна из шестимесячных девочек, спасенных Иреной, стала ее приемной дочерью. В 1943 году по анонимному доносу Ирена Сенглер была арестована. Во время пыток гестапо ей сломали руки и ноги, но она никого не выдала. Друзья сумели вызволить ее из тюрьмы за несколько часов до расстрела. Вот такая героическая женщина не получила Нобелевскую премию мира, а Альберт Гор за сомнительную теорию получил. Думаю, читатель сам в состоянии сравнить эти два подвига. Вообще Нобелевская премия мира успела достаточно себя запятнать. Самый последний раз это случилось, когда ее вручили Бараку Обаме в счет будущих великих дел, которые так и не свершились. А до этого, в 1994 году, ее вручили Ясиру Ра Рафату, Уж он-то за мир не боролся ни до, ни после вручения премии. Один порядочный человек тогда оказался в Нобелевском комитете. В знак протеста против такого решения член Нобелевского комитета Карри Кристиансен вышел из состава комиссии. Ладно, что-то мы отвлеклись от борьбы за здоровый климат. Давайте-ка вернемся. Интересная картина наблюдается. С одной стороны созываются съезды, подписываются договора, миллиарды долларов бросают на борьбу с глобальным потеплением. А с другой стороны, появляется масса доказательств, что это потепление – большая фальсификация, и немалое количество известных ученых опровергают выводы комитета IPCC. Но это похоже на два параллельных течения, которые не собираются встречаться. Комитеты работают, денежки тратятся, а оппонентов как будто не существует. Российские хакеры взломали серверы британского университета, который занимается проблемами изменения климата. В результате были обнародованы десятки писем климатологов, в том числе и тех, которые задействованы в IPCC. В этих письмах климатологи открыто обсуждают способы манипуляции данными об истории климата, размышляют и советуются, как обработать эти данные, чтобы сделать более убедительной гипотезу антропогенного глобального потепления. В третьем докладе IPCC ключевым фактором является график, названный «хоккейной клюшкой». График этот был опубликован в статье Манна, Брэдли и Хьюза в 1998 году. На нем приводились данные реконструированной температуры для северного полушария в 1400-1998 годах. В дальнейшем он был дополнен прогнозными вариантами увеличения глобальной температуры в 21 веке. Именно этот график сыграл важную роль в публичных дискуссиях и повлиял на присоединение ряда стран к Киотскому протоколу. Когда ученые МакКинстайр и МакКитрик попробовали повторить расчеты, пользуясь теми же данными, то не смогли получить аналогичные результаты. Оказалось, что предложенная методика расчета полна ошибок. Исследования других ученых показывают, что хоть и существует тенденция роста температуры к концу 20 века, но нельзя считать эти тенденции, не имеющие прецедентов в истории человечества. После обнародования переписки авторов хоккейной клюшки с коллегами в период подготовки третьего доклада IPCC, стало ясно, что участники переписки были осведомлены о недостатках графика и убеждали своих коллег подтасовать данные. Известный австралийский геолог Ян Плаймер, выступая с лекцией в Копенгагене в 2009 году, Назвал попытки мировых лидеров выработать общую тактику по снижению выбросов углекислого газа глобальным коллективным сумасшествием. Говоря о влиянии различных факторов на климат Земли, он заметил, достаточно одному вулкану пукнуть и весь климат изменится. У берегов Перу происходит повышение температуры поверхностного слоя воды. Это колебания называют ласково «эль что по-испански означает «младенец». Также там бывает и понижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы. Такое понижение называют ла Эти колебания температуры сильно влияют на климат Южной и Центральной Америки. В частности, изменения температуры влияют на улов анчоуса у берегов Чили и Перу. На долю этих стран приходится более 40% мирового производства рыбной муки. Рыбная мука используется для производства кормов, для рыб. свиней, птиц и других сельскохозяйственных животных. Потребление этой муки в мире настолько большое, что резкое снижение улова сильно сказывается на экономике большинства стран планеты. Поэтому очень важно предсказать заранее эти колебания температуры. Эльнине и Ланине. До сих пор ученые не научились делать такие предсказания. А вот предсказывать изменения климата всей планеты научились. Не странно ли это? Если вы сегодня зададитесь целью доказать, что грядет глобальное потепление, то покопавшись денек в интернете, вы сможете набрать убедительные доказательства этому. Причем эти доказательства будут опираться на труды серьезных ученых. Если вы захотите доказать обратное, то также добьетесь этого с помощью того же интернета. И в этом случае найдется достаточно ученых трудов. Получается следующее. Если не ждут нас впереди крупные катаклизмы, то живем себе спокойненько, как и жили. Если же они, эти катаклизмы, близки, то надо срочно организовать их предотвращение. Нужно выделить деньги и организовать и организаторам борьбы, крупным чиновникам, и рядовым бойцам, борцам, ученым. Самое интересное, что в 2001 году IPCC заявила, «Проводя исследования и моделирование климата, мы должны признать, что имеем дело с нелинейной хаотичной системой». А поэтому долгосрочные прогнозы дальнейших климатических состояний невозможны. Вот так. Прогнозировать климат невозможно, а на коррекцию того, что спрогнозировали, денежку собираем. с господа. Просто какая-то волшебная сила искусства. Эти ребята так искусно задурили всем головы, что теперь говорят, что хотят, а деньги им все равно переводят.